Глава 16 Мастер Фен вряд ли ожидал, что семейный юрист сумеет его разыскать. Тем не менее, это случилось. Господин Ло, опытный стряпчий и бывший помощник прокурора, быстро сообразил, что дело шьют на ровном месте. Тут же потребовал предъявить обвинение, либо отпустить своего подопечного. Для обвинения улик оказалось маловато. Еще бы. Участок накрыл чередой необъяснимых явлений. Скачки напряжения, упавшая сеть, испарившиеся файлы, задымление в хранилище доков, где благополучно сгорела коробка с патронами, созданными для меня. Разрываясь, патроны поражали камеры наблюдения и пожарные датчики. Такое иногда происходит. Редко, один случай на миллион, но происходит. Копы засуетились. Разворошенное осиное гнездо. Начальник отделения ввалил детективам, взявшимся раскручивать дело Фэна Вейдуна. Те разводили руками, непонимающе переглядывались, что-то мямлили. Господин Ло продолжал давить. Угрожал звонком прокурору и готовящимся иском. Дескать, его подзащитные так все не оставит. Копы просканировали хранилище вещдоков, искали остаточные следы магического вмешательства, но, естественно, ничего не обнаружили. «Потому что я пользовался эфиром». На мастера Фэна попытались давить психологически, чтобы выбить признание, но он разговаривал только под протоколы в присутствии адвоката. Двухчасовое противостояние закончилось тем, что оружейника выпустили под залог и запретили в ближайшие дни покидать столицу Китая. Лично мое мнение — это произвол. Какой залог, если нет доказательной базы? «Просто отпустите», извинившись, «и отвезите домой на патрульной машине». Так бы и случилось. Но начальник полиции действовал по принуждению церковников. Едва Фен покинул участок, я занялся ублюдками по полной программе. Приключения оборотней в погонах начались с визита агентов службы внутренних проверок. Участок хорошенько встряхнули, Проверили старые дела и внезапно выяснили, что часть процессов сфабрикована. Вероятности сложились не в пользу детективного отдела по особо опасным преступлениям. Полетели анонимки, ссылки на записи камер, банковские проводки. Всплыли затертые свидетельские показания. Заговорили осведомители. «Чтоб вы понимали, все это дерьмо начало твориться ночью». Я редактировал Реал в 8 вечера, а у азиатов был час после полуночи. Проверка обрушилась на участок еще через три часа. Убедившись, что маховик репрессии раскручен, я вернулся в свое тело, поставив зарубку на утро. Подбросить дровишек в топку возмездия. Перемещаюсь в Великий Новгород. Вовремя. Варвара возвращается с поздней консультации перед своим последним экзаменом. И к ней предсказуемо цепляются гопники. Ловят аккурат после того, как девушка выходит из такси, забегает по мелочи в магазин и через шелестящий на ветру парк топает к своему имению. Обычно Варвара не ездит на такси. К универу девушку доставляет бронированный автомобиль с личным шофером. Сегодня шофер выполняет особое поручение Петровласова и не может встретить сестру Арины. Просто совпадение. Я в совпадение не верю. Полагаю, что против меня работает Мефодий. Очередная аллея, зажигаются первые фонари, силуэты в капюшонах, огоньки сигарет, большие жестяные банки под скамейкой. В этом мире нет пластиковых двушек пива, одаренные не хотят загрязнять среду. Жестяные банки оснащены специальными краниками, через которые пенный напиток разливается по стаканчикам. Бумажным стаканчиком, обработанным специальным пищевым составом против размокания. За пустые банки и кеги платят пункты приема. Я могу прочесть надпись на жестянке Ермак. Самое дешевое пойло из всех, о которых я слышал. Гопники ржут, сплевывают себе под ноги, грызут семечки, рыгают и вообще ведут себя по-свински. Как только приближается Варвара, Разговоры смолкают. Мне редко везет успевать вовремя. Если что-то происходит, то происходит, а я разгребаю последствия. Но этим вечером я знал, что Варвара задержится на занятиях и справедливо предположил, что Мефодий ударит. Варвара была очень похожа на Арину. Разница крылась в мелочах. Самоуверенный взгляд, стиль одежды, изысканность в движениях, едва уловимое высокомерие. Стоило ожидать чего-то подобного. Девушка выросла в богатом аристократическом доме, единолично купаясь в отцовской любви. Вместе с тем Варя показалась мне неплохим человеком. И достаточно умным. Пара гопников заступила дорогу одинокой девичьей фигурки. Варя сразу поняла, что к чему, окуталась пузырем и, не сбавляя шага, рубанула сгустком по расходящейся траектории. Плотная стена воды, вытянутая из атмосферы, смела двух придурков с пути молодой дворянки. Дружки пострадавших идиотов засуетились. Кто-то бросил тебя вслед за Варварой, матерясь, на чем свет стоит. Варвара ускорилась и швырнула через плечо пригоршню ледяных клинков. Одному гупнику пробила руку, второму сломала ребро. Я уж решил заняться другими вопросами. Варя и без меня неплохо справлялась с этим мусором. Но тут в игру вступил парнишка, до этого меланхолично сидевший на спинке лавочки, уткнувшись мордой в телефон. Паренек выпрямился, убрал гаджет в задний карман джинсов и лениво махнул рукой. Вслед Варе устремилась в южное копье, причем высокоуровневое. Не думаю, что девушка ожидала чего-то подобного от уличного сброда, поэтому не успела среагировать. «Я выставил на пути копья кинетический щит», И это спасло Варю от удара. Глаза паренька осузились. Присмотревшись к говнюку, я понял, что это не простой гопник, а шиноби-стихийник. Вряд ли он собирался убивать Варю. Думаю, перед наемником стояла задача потрепать девушку и преподнести мне очередной урок. Вот только сейчас в спокойных голубых глазах шиноби полыхнула ярость. Варвара обернулась, почуяв неладное. Увидела приближающегося к ней паренька, перед которым рассыпались дворовые уличные шавки. Шиноби потянулся рукой себе за спину. Я увидел поясную кобуру с миниатюрным пистолетом и не стал ждать развязки конфликта. Зачерпнул побольше эфира, накрыл локацию причинами и следствиями, На пределе возможного стал оперировать вероятностями. Шиноби выхватил ствол, зарядил пулю воздухом и выстрелил в ногу Вари. Девушка уплотнила щит, но я уже видел, что паренек задействовал пробивание. Сложность в том, что пуля при определенных обстоятельствах может разорваться в стволе. Когда это случается, стрелок погибает. Шиноби не успел ничего сделать. Его голова превратилась в вихрь кровавых брызг. Гопники бросились в рассыпную. Варя осмотрелась по сторонам. Никакой паники. Это мне понравилось. Она поняла, что кто-то прибег к магическому вмешательству, но вычислить внезапного доброжелателя не сумела. Убедившись, что опасности нет, Варя позвонила в полицию, затем отцу. Когда прибыл наряд, сестра Арины уже находилась под прикрытием двух СБшников и отцовского стряпчего. Место происшествия было снято на камеру браслета, ролик переместился в облачное хранилище семьи, СВШники подтянули понятых грамотно. Я оставил всю эту компанию и переместился в гостиницу, где снимал апартаменты Эдгар Блюм. Проще всего было стереть этого выродка из реальности, но меня интересует поучительный момент. Активирую био и останавливаю сердце фальшивого Эко-активиста. Здесь даже записку набрасывать не нужно. Кому надо, тот поймет. Перемещаюсь в бокс домашнего целителя Власовых. Петр Порфирич волнуется за дочь, постоянно названивает своим людям, но со здоровьем у него все в порядке. Идет на поправку. Вот что значит иметь хорошего хиропрактика под боком. Надо бы взять на заметку. Бросок в парк. Варвару опрашивают, составляют протокол, просматривают записи уличных камер. Место преступления оцепили, накрыли магическим куполом. Я вижу шныряющих по периметру криминалистов. Стряпчий заявляет, что если к его подопечной нет вопросов, Варвара Петровна считает нужным вернуться к повседневным делам. Сотрудникам убойного отдела это не нравится, но они понимают, с кем связались. Я тут же пробиваю по базам всех участников спектакля. Перемещаюсь в отделение, из которого выехали следователи, эксперты и наряд полиции. Перехватываю телефонный звонок начальника и тут же обрубаю связь. Затем взламываю цифрокором смарт-браслет почтенного служащего и выжигаю всю электронную начинку. Все, принять исходящее сообщение невозможно. Уверен, такого поворота событий Мефодий не ожидал. Пока начальник отделения ругается, ищет крайних и пытается дорубить, что произошло, я вновь перемещаюсь в парк. Вижу, как Варвара садится в черной брамле и укатывает в отцовское имение. Что ж, на часик-другой можно расслабиться. Открываю глаза. На протяжении последних часов Арина неотрывно охраняла меня. Я вижу тонкий силуэт девушки на фоне окна гостиной. Журнальный столик оккупирован ноутбуком, на экран которого девушка иногда поглядывает. Значит, успела раскидать по дому артефактурные датчики. В комнате темно. Из источников света дисплей нетбука и матово-белый шар уличного фонаря, вокруг которого кружится насекомое. Дом напротив, как я и предполагал, необитаем. Фух, я хрустнул суставами. Найдется пара бутербродов. Арина бросила прощальный взгляд на аллею и двинулась в сторону кухни. Щелкнула выключателем. Свет больно резанул по глазам, но за секунду до этого мне почудилось, что в белом круге мелькнул силуэт пса мутанта. Ты справился? Арина набрала воду в чайник. Сколько у нас времени? Час. Я поднялся, расправляя затекшие суставы. Или два. Чем займемся? Перекусим. И выйдем на свежий воздух. Ладно? Арина покосилась на забранную москитной сеткой левую половину окна, но благоразумно промолчала. Затяжное редактирование пробудило во мне определенные бзики. Накапливается усталость. Когда заварился чай, мы взяли поднос с бутербродами, две дымящиеся чашки и поднялись по ступенькам на второй этаж. Я с тоской покосился на сдвинутые полуторные кровати. Не знаю, сумеем ли мы сегодня опробовать этот троходром. Впереди еще один рейд, а завтра раннее пробуждение и занятие в кадетском корпусе. Балкон утопает в беспросветном мраке. Мы отгораживаемся от спальни очередной москитной сеткой, вмонтированной в роликовую раму. Я нагоняю на гудящих насекомых побольше жути и мы располагаемся у низкого стеклянного столика в плетеных креслах. Ставим еду и горячие чашки, наслаждаемся вечерней тишиной. Издалека доносится собачий лай, затем все стихает. Я слышу стрек от сверчка, воздух недвижим. Дневная жара спала, тротуары помаленьку остывают, но если бы не кондиционер, в доме было бы душно, даже с проветриванием». Наши силуэты практически сливаются с окружающей тьмой. «Все плохо, да?» — нарушает затянувшееся молчание Арина. Я жадно поглощаю уже второй бутерброд, делая скупые глотки из чашки. «Мы проигрываем?» «Мы не проигрываем», — спокойно возражаю я. «Поверь, я уделаю этого мудака». «У моих все в порядке?» На Варю пытались напасть какие-то уроды. Я с ними разобрался. «А папа?» «Выздоравливает, не переживай. «Этот Блюм, он не попытается напасть снова?» «Не сможет», — я покачал головой. «У него инфаркт». «Твоя работа?» «Чья же еще?» «Руки по локоть в крови». «Вот что получается, когда хочешь нормально пожить, а к тебе лезут все, кому не лень. Ты тот, кто ты есть. Боевой волх в шинобе, не суть. Убийца». «Они не оставят нас в покое», — вдруг заявляет девушка. «Понимаешь? Никогда не оставят. Все это бессмысленная машинная возня. Перестань, мы справимся. А вдруг нет? Пожимаю плечами. Я могу согласиться на их шикарное предложение, могу, но не хочу, потому что не доверяю таким, как Мифодий. Он использует нас и подставит. Думаешь, клуб лучше? Не лучше. Но ты готов в него вступить? Я ищу третий путь. Клуб дает некоторые преимущества, но это временная мера. Ладно, вздыхает девушка. Давай помолчим. Мне приятен этот вечер. Просто посидим вместе, пока ничего не случилось. И мы сидим. Слушаем сверчков, перебрасываемся ничего не значащими фразами. Через час, расправившись с чаем и бутербродами, я иду в туалет, затем оккупирую свое любимое кресло, закрываю глаза, врубаю телезрение и переношусь в старинный болгарский городок, туда, где живут родственники патриарха. Род Димитровых имел летнюю резиденцию в Разграде, Но влияние упырей простиралось на все Лудогорье и дальше, на строительные и горнодобывающие компании Восточной Европы. В разграде находился фамильный источник князей Димитровых. Честно, я не знаю, как Мефодий стал корректировщиком. Информация попросту отсутствует в паутине. Димитровы – стихийники, адепты земли. Есть подозрение, что патриарх – бастард, но доказать этого я не могу». Косвенно мою теорию подтверждает отсутствие любых упоминаний о матери Мефодия. С отцом все понятно, Никола Димитров поднялся до главы рода и заправляет всеми делами семьи. Человек жесткий, беспринципный, идущий по трупам. Женат, но его нынешняя супруга к Мефодию никакого отношения не имеет. Когда будущему патриарху исполнилось 6 лет, он пропал из городка, канул в небытие. Димитровы отказывались комментировать происходящее. Случилось это полвека назад. Так что Мефодий, вероятно, разменял пятый десяток. Когда он стал патриархом, я не знаю. Но восемь лет назад Димитровы начали резко подниматься, вытеснять конкурентов с рынка, безнаказанно расправляться со старыми врагами и прибирать к рукам все прибыльные отрасли лудогорья. Глава рода прикупил акции правильных компаний, в которые по странному стечению обстоятельств инвестировала церковь. Тут все понятно без слов. Появилась волосатая рука. Мне вот интересно, как ухитрился маленький корректировщик избежать церковных казематов, влезть в монастырь и подняться до звезд? Это не стихийник, а класс-изгой. Думаю, эта тайна умрет вместе с самим патриархом. Я начал в сумасшедшем темпе изучать биографии и собирать компроматы, совать нос куда не следует и заглядывать в гости без разрешения а потом наткнулся на непреодолимые препятствия. Непреодолимые, как мне поначалу, казалось. Фамильные гаджеты и компьютеры Димитровых были защищены от цифрокора. Без понятия, чем их оснастили, но взлом не удался. Но и тут же заинтересовалась служба безопасности. Неприятный тип в ранге мастера начал шарить по астралу, используя неизвестные артефакты. «Я тут же принялся заметать следы, сея хаос на пути засранца». Чудом ушел и вернулся в собственное тело, чтобы взять паузу. Вот дерьмо. Мефодий прикрыл тылы. Этот ублюдок готов ко всему. Он не хочет оказаться в положении человека, подвергающегося шантажу. Сто очков тебе в копилку, хитро закрученный сукин сын. Снова артефакты. Где церковь, там и засекреченные технологии, основанные на консервации взвеси. Электроника и магия в одном флаконе. Самая сильная сторона адептов баланса. Ариш, темный силуэт в окне шевельнулся. Да, любимый. Расскажи мне все, что ты знаешь о церковных артефактах. Любая информация, пусть даже не полная и устаревшая. Мне надо с чего-то начинать. У меня низкий ранг. Забыл? Наверняка тебе учили основам. Разновидности артефактов, уровней силы, особенности применения. «Напрягись, дорогая, это важно». «Хорошо». Стройная фигура направилась ко мне. «Но ты же понимаешь, разговор долгий. Я не уверена, что все сразу вспомню. Смотрю на часы. Далеко за полночь. А мне завтра в корпус. Инструкторская рутина? Без этого никак. Если перестану заниматься с государевыми людьми, в миг утрачу лояльность тайного приказа. Утром, сдаюсь я, хватит с меня на сегодня. Мы идем в душ. Вместе. Резвимся пятнадцать минут под струями горячей воды, намыливаем друг друга, заводимся и на бешеной скорости мчимся к сдвинутым кроватям. Я не помню, когда вырубился.